Вся квартира состояла из этих двух комнат. — Что угодно! — строго произнесла старушонка, входя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. — Заклад принес? — И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.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 Любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, в правом кармане носит. Все на одной связке, в стальном кольце. А, впрочем, как это подло все!»